Глава тридцать «Почему вода красная?» — спросил Томас, уставившись на изображение. «Вопрос стоимостью шестьдесят четыре тысячи долларов», — усмехнулась Миллер. «Ваш брат спросил то же самое. И?» «Это христианское захоронение», — сказал Миллер, разглядывая изображение так, словно видел его впервые, изучая с немалым почтением. Оно относится примерно к VII веку нашей эры. Христианские символы, крест и рыба, были добавлены к более древнему образу смерти. Я плохо разбираюсь в христианском учении, но сказала бы, что если вода на древнегреческом саркофаге изображает переход в смерть, то здесь мы видим своеобразное возрождение. Ныряльщику, умершему человеку, предстоит очищение кровью Агнца. Закончил за нее Томас. — Совершенно верно. — Пролитая за грешников на Голгофе кровь Христа, которая освящает во время Мессы. Вот путь к спасению. Перед нами типично христианское использование в собственных целях символов, имеющих многовековую историю. Ваш брат был в восторге. — Почему? — Потому что между первым греческим саркофагом И это и гробницы интервал более чем в тысячу лет. Культура и религиозный климат изменились коренным образом, но даже несмотря на то, что люди повернулись к язычеству спиной, на то, как они понимали и выражали себя в качестве христиан, на них по-прежнему оказывали влияние предания обычаи языческого периода. Это христианское захоронение, но религиозные образы унаследованы от людей, которые за тысячу лет до того поклонялись Аполлону и Посейдону и жили в нескольких сотнях ярдов от них. — Это нормально? — спросил Томас. Он в общих чертах знал, что христианство, подобно большинству религий, пришедших на смену прежним верованиям, впитывало их в такой же степени, в какой вытесняло. Однако ему никогда еще не приходилось видеть такое убедительное свидетельство этого. — Вы видели терракотовые стрелы Геры в музее? — спросила Дебора. — Кажется, да, я не обратил на них особого внимания. — Там их десятки. — Отсюда, и с других мест. Здешняя разновидность показывает царицу богов с гранатом в руке. Обилие его семян предположительно символизирует плодородие, верно? — И что? — А то, что если вы проедете вот по этой дороге... — До копачьи и загляньте в местную католическую церковь. — Как думаете, какой образ Богородицы там увидите? — С гранатом в руке? — Точно. — Мадонна с гранатом из Капачо. — Лично я нахожу это очень интересным, но кое-кто не разделяет мое мнение. — Почему? — Все просто, — сказал Миллер. — Людям хочется, чтобы их религия была самодостаточной, цельной не подвластны влиянию таких вещей, как культура, общественная структура и политика. Если они признают, что какая-то часть их верований оформилась под влиянием людей и того времени, когда они жили, то им придется иметь дело с тем, что все это не было рождено единым целым в сознании Бога. И есть те, кого эта мысль совсем не радует. Но вы к ним не относитесь никоим образом. А что насчет Эда? Как мне показалось, он тоже, задумавшись, ответила Дебора. Часть именно, поэтому я разрешил ему рыскать здесь. Насколько я понимаю, подобное привилегии дается далеко не всем. Это место было обнаружено случайно. Она нахмурилась. Я приехала сюда через несколько недель. И к этому времени здесь уже были произведены незаконные раскопки. Робители? — Неуверенно, — сказал Миллер. Человеческие останки истлели, превратились в пыль. Эта местность в прошлом нередко заболачивалась, а сырость творит с костями страшные вещи. По образцам почвы видно, что здесь разложилось тело, но от него ничего не осталось. — Однако вы полагаете, что в гробнице могли находиться и другие вещи, которые были похищены? — спросил Томас. — Трудно сказать. Задумчиво произнесла она. Если что ты и пропала, то до осмотра этого места официальными лицами. Вроде бы ничего не исчезло, но мне это кажется странным. В других захоронениях обычно находятся ценные предметы, аспехи, оружие, украшения, вазы и все такое, погребенное вместе с умершим, но здесь ничего. С тех самых пор, как вы возглавили раскопки, здесь постоянно кто-то шныряет. «Хорошо, что вы внешне похожи на отца Эда», — заметил Дебора. «Честное слово, мне уж это начинает порядком надоедать». «Например, тут был один японец». «Вы его знаете?» — быстро спросила Миллер, в голос которой прозвучала подозрительность. «Мы с ним встречались сегодня». Уклончиво ответил Томас. «Да, он приходил несколько раз». В основном ночью, когда здесь никого нет, фотографировал, задавал вопросы. Ничего конкретного, стараясь по возможности избежать встречи со мной. Когда этот тип появился здесь в первый раз, я ему сказала, куда он должен идти, и это его очень разозлило. Дебора усмехнулась, вспоминая об этом. Я никак не могла взять в толк, чем вызван такой интерес гробница. Японец также спрашивал, почему вода красная, и говорил о других символах. Он «Не упоминал крест, найденный в Геркулануме?» — спросил Томас. Забыв про осторожность, он интуитивно проникся доверием к этой долговязой и строгой женщине и желал получить от нее ответ на то, что сказал Мусато. «Тень креста в двухсотлетнем доме? это что?» «Как вы полагаете, возможно ли, чтобы крест, оставивший этот силуэт на стене, был обнаружен?» Нет. — Решительно, — произнесла Дебора, отпивая глоток из фляги с водой. Томас вопросительно поднял брови. — Вы, говорите, так уверенно? Я действительно в этом полностью уверена, — подтвердила она. — Так называемое распятие не может быть обнаружено, потому что на самом деле след оставило не оно, все очень просто. — Почему вы так уверены в этом? — Я своими глазами видел след, определенно он имеет форму креста. — Знаю. Нисколько не смутившись, ответил Миллер. Однако многие предметы могут оставить след в форме креста. Вполне возможно, что это не более, чем кронштейн для полки. Но многие убеждены в том, что это христианский крест, — начал Томас. Я прочитал с полдюжины статей о нем в интернете. — Да, — подтвердил Томас несколько увянув под веселым блеском ее глаз. — В следующий раз, когда у вас появится свободная минута... И под рукой будет интернет. Попробуйте ввести в любую поисковую систему фразу. «Посадки на Луну в действительности не было», — предложила Дебора. «И вы будете поражены количеством выданных ссылок. Если вам и после этого еще будет смешно, попробуйте ввести Холокоста в действительности не было». Теперь улыбка была лишена веселья. И Томас понял, что она говорит сознанием дела. «Хорошо» сказал он, и так во всемирной паутине полно мусора, вываленного разными придурками и теми, кто преследует свои цели, а также людьми, не владеющими информацией. Но считающими, что знают все, потому что хотят в это верить, добавил Дебора. Вы лучше почитайте уважаемые, серьезные, академические тома, выпускаемые солидными издательствами, и тогда поймете, что в Еркуланами могли быть христиане, могли. Но они определенно не использовали богослужения их распятий и не могли делать этого еще три сотни лет. А как быть с магическим квадратом в Помпеях? А что в нем такого? Этот квадрат встречается во всей Римской империи, головоломкой из слов, не имеющей никакого мистического значения, в том числе и христианского. Да его можно прочитать как Патер Ностер, если отбросить несколько букв но еще разными другими способами, в том числе получив и полную белиберду. В квадрате нет ничего от распятия. Чтобы увидеть в нем крест, требуется большое воображение и сильная вера. Люди хотят найти четкую неизменную версию своей религии, вот они ее и находят. Однако из этого не следует, что она существует. Тумас ощущал себя в Безбрежном океане не только потому, что его еще никогда не выставляли таким легковерным простаком. Песок под мыслями об обстоятельствах смерти Эда и без того зыбучий смыло. Не осталось вообще ничего. Добрословно словно смахнул рукой мозаику. Те немногие элементы, которые ему удалось сложить вместе, рассыпались в разные стороны. — Однако разве нельзя считать довод относительно того, что для креста еще слишком рано самодостаточным пророчеством? — спросил Томас. — Я хочу сказать, если от каждого такого случая отмахиваться только по этой причине, возможно, — уступила Дебора. Но кресты начали появляться повсюду в Римской империи только после того, как Константин сделал христианство официальной религией. А это произошло лишь в IV веке. Если крест действительно использовался в качестве символа того времени, то это следует считать отклонением от норм. У ранних христиан были более распространенными изображения рыбы. Для развития учения о покаянии потребовали столетия. И только после утверждения веры в то, что Иисус пришел в мир для того, чтобы умереть и искупить вину, только после этого крест стал главным символом христианства. В семьдесят году этого просто еще не было в религии. Томас молча уселся на пень рядом с прямоугольным раскопом. С этого места открывался вид на древний город. Можно было рассмотреть каменные храмы, сияющие интерьером в лучах вечернего солнца. Томас не знал, что сказать. Этот японец ничего не говорил о том, как якобы выглядело это распятие. Первое нарушило... — Молчание Дебора. — Серебряное, — ответил Томас, — отмеченное изображением рыбы. Миллер нахмурилась и медленно произнесла. — Вообще-то такое возможно. Конечно, супринять теорию, что христиане в первом веке использовали кресты. Да, в Помпеях действительно находили замечательные изделия серебра. Символ рыбы в качестве элемента узора также имеет смысл. «Но вы не покупаетесь на эту версию», — заметил Томас. «Извините. Если вас хоть немного утешит, лично я сомневаюсь, чтобы и Эд на нее купился. Он разбирался во всем гораздо лучше меня». «Мне нужно возвращаться, иначе я опоздаю на последний поезд», — сказал Найт, пожав плечами, хотя понятия не имел о том, когда отходит последний поезд. Но он и так провел здесь значительно больше времени, чем намеревался. Скоро должно было стемнеть. Подождите. Остановил его Дебора. Я пройду с вами. Мне нравится гулять по раскопкам в это время. Поскольку идут все туристы, не обижайтесь. Разве я турист? Я считал себя сыщиком. Они в дружеском молчании шли через пол. Томас размышлял о том, как странно, что в последние несколько дней ему приходится проводить так много времени в обществе незнакомых женщин. Если не считать бывших учениц, которых Найт не воспринимал как взрослых, несмотря на политически корректную литературу, полученную от преподавателей общественных дисциплин. Он за последние несколько недель говорил с Деборой и сестрой Робертой значительно больше, чем с какой бы то ни было женщиной. И Томас гадал, почему так вышло, пытаясь понять, находит ли он их привлекательными. Да, обе женщины были обаятельными. Каждый по-своему, однако мысль эта пришла ему в голову только сейчас. Вот так всегда, правда? С тех самых пор, как? Довольно, довольно. — Вы еще долго пробуете в Италии? — спросил он. — Неделю, — ответила Дебор. Они дошли до конца старого города и развалин, поблекших в угасающих лучах. Руины стали каким-то съеженными, обшарпанными, за исключением храмов, возвышающихся в сумерках, подобно высоким скалам. Миллер и Найт вошли в комплекс. Он же был закрыт. Но ворота оставались распахнутыми. Не было сторожа, который прогнал бы запоздалых посетителей или потребовал у них билет. На самом деле вокруг вообще не было ни души. — Я уже готов возвращаться домой, — снова заговорила Дебора. — Эта поездка была порывом, пусть и с образовательными целями, но все же я не археолог. По мне, лучше составлять каталоги, оформлять выставки. Это дело можно держать под контролем. А тут копаться в земле в смутной надежде что-нибудь найти. Внимание Томаса привлекло что-то внутри огороженного лентой храма Цереры. Странный бледный силуэт на фоне темного монолита колонны. Он замедлил шаг, присмотрелся пристальнее, недоумевая, почему у него перехватило дыхание. Захлестнул страх, захотелось развернуться и убежать, прежде чем глаза или сознание не разберется в том, что означает этот силуэт. — Что это? — едва слышно спросил Томас, похоже на... Он осекся. — Да, на человека. Закончил за него Дебора. Страх охватил ее. Вокруг быстро сгущались сумерки. В пустынном комплексе царила полная тишина. «Надо скорее уходить отсюда», — пробормотал Томас. После смерти Эда он же несколько раз оказывался в опасности, но еще никогда не испытывал ничего подобного, не ощущал такого холодного, безотчетного ужаса, так отчаянно не жаждал оказаться в любом другом месте. Его охватило зноб. Наи чувствовал тупую панику кошмарного сна. Когда человек видит приближение чего-то зловещего, но не знает, как направить сюжет в другое русло или проснуться. — Вот сейчас ты все и увидишь. — Не пожалеешь о том, что появился здесь, — подумал Томас. — Господи! — прошептала Эдебора, когда они уже подошли к самому ограждению и оказались в густой тени, отбрасываемой массивным храмом. — Это человек! С этими словами... Она бросилась вперед, перелезла через ленту и взбежала по огромным каменным ступеням. Томас последовал за ней, словно притянутый магнитом, хотя на самом деле ему хотелось отвернуться. К этому времени Дебора уже остановилась, застыла на месте, зажимая рот ладонями, чтобы сдержать крик. Томас разглядел бледную плоть, увидел окровавленное тело, привязанное к колонии, судя по всему. Собственной внутренностями.